Глава 27. Рассвет. Я не помню, как вошла в воду. Один миг я делала шаг сквозь холст, другой уже чувствую под ногами илистое дно, а в руках сжимаю сплетенный венок. Он тяжелый, мокрый, пахнет полынью и мятой, и от него исходит едва уловимое свечение. И тут я вижу их на берегу полупрозрачные тени. Не знаю, те же это слуги чум царя, что напали на Артая или нет. Если те же, то что с ним стало? Их вытянутые руки с когтями тянутся ко мне. Пустые глазницы пылают зеленым огнем. Но они не заходят в воду. Будто упираются в невидимую стену, шипят и мечутся по кромке берега, как хищные рыбы у стекла аквариума. Вода их не пускает. Сердце колотится, но руки не дрожат. Я не знаю, что делать, но в этот миг прямо передо мной в нескольких шагах появляется призрачная девушка в таком же белом платье и венком в руках. Ее черты размыты, но поза полна неизъяснимой печали и решимости. Неожиданно она поднимает тонкую кисть и указывает на меня, затем на себя и снова на меня. Ничего не понимаю. Я мотаю головой, чтобы показать призраку, что не поняла ее задумки, но девушка повторяет это движение за мной. Я хмурюсь, и она делает то же самое, только с небольшим опозданием, будто эхо. А после она начинает двигаться сама. И я догадываюсь, что именно должна сделать. Нужно перестать думать, перестать анализировать и довериться дикому непокорному чувству. Я просто повторяю. Взмах рукой, поворот, кивок. Мы будто танцуем. Призрак медленно поднимает венок над головой. Я делаю то же самое. Лепестки цветов касаются моих волос, роняя капли холодной воды на лицо. Она шепчет что-то, слова которых я не могу разобрать, но их ритм отзывается в моей груди. Я не повторяю их. Я позволяю своему сердцу биться в этом ритме, а губам произносить рождённые где-то в глубине души звуки. Не молитву, а просьбу, обещание. Затем она делает шаг вперед и опускает венок на воду. Ее движение плавное, почти ритуальное. Я следую за ней. Венок касается поверхности озера, и от него разбегаются круги, нарушая идеальную зеркальность. Он не тонет. Он качается на едва заметной ряби, словно невесомый. Призрачная девушка отталкивает его легким движением руки. Я повторяю. Мои пальцы скользят по мокрым стеблям, и венок уплывает. Медленно, неспешно, прямо в центр озера, к отражению луны, уже укращенной багряной кровью подкрадывающегося дня. Я замираю, ожидая взрыва красного света, гула. Мой венок лежит на поверхности, одинокий и хрупкий. Разочарование холодной волной накатывает на меня. Неужели это все? Или я ошиблась? И в этот миг я поднимаю взгляд и застываю. На берегу, справа и слева от меня стоят еще фигуры. Четыре девушки в таких же белых одеждах. И на воде качаются еще четыре венка. Они были там? Почему я их не видела? Мы все, я и призрачные фигуры других обреченных или, может, избранных, стоим в воде, а перед нами плывут наши венки, образуя идеальную пятерню вокруг лунной дорожки. Я пытаюсь разглядеть их лица, понять, кто они, но не успеваю. Небо вспарывает солнечный луч. Неяркий, пронзительный, как лезвие. Он падает с неба и ударяет точно в центр озера, в точку, где сходятся отражения пяти венков. На миг... Умирают все звуки. Я будто глохну, но прежде чем успеваю испугаться, раздается оглушительно громкий звук. Не взрыв, а нечто иное. Глубокий щелчок, который я чувствую не ушами, а всем существом. Он исходит из-под земли, из самых недр и отзывается в костях. Пять венков на воде вспыхивают ослепительно белым светом и растворяются, превращаясь в сияющие точки. Эти точки выстраиваются в круг, а из них выстреливают лучи, рисуя на воде сложный переплетающийся узор — гигантскую печать. Она горит несколько секунд, отливая серебром и золотом, а затем начинает медленно погружаться, утягивая за собой в глубину само отражение Луны. В тот же миг доносится глухой сдавленный стон, рождающийся где-то в основании мира. Полон окончательной потери. Звук захлопывающейся на двери. Гробница чумцаря закрылась. Печать обновлена. И ночь вся эта плотная звенящая темнота с треском разваливается, как черный шелк. Давление, висящее в воздухе, все эти ужасные часы исчезает. Мир выдыхает. Где-то далеко — Кричит первая птица. Я вдыхаю полной грудью. Резко, судорожно, как будто только что вынырнула из-под воды. В легкие врывается холодный утренний воздух, пахнущий сосной и влажной землей. Я по-прежнему стою в озере, но вода теперь ощущается настоящей. Она мокрая и студенная. Я резко выдыхаю, будто только сейчас осознав все эти чувства, и резво спешу к берегу, пока не онемели ноги. Небо над головой светло-серое, на востоке полоска зари. Ночь закончилась. Я, тяжело шлепая по воде, выхожу на берег. Одежда на мне мокрая, тело ломит от усталости и холода. Я оглядываюсь. Озеро спокойное, пустое. Ни венков, ни девушек. Но главное, на берегу больше нет теней. Не знаю уж, рассвет их прогнал или еще что. Словно все это было сном. Но я знаю, это не сон. Я чувствую это каждой клеткой. Справилась? Немного отдышавшись, я выпрямляюсь и осматриваюсь. Знать бы, где я оказалась вообще. Я понимаю, что покинула тонкие слои мироздания и вернулась в явь. Но как мне теперь найти Артая и Василису? Сердце замирает, а потом начинает бешено колотиться гоняя по жилам холод страха. Я забываю про усталость, про мокрую одежду. Я поворачиваюсь и бегу, не зная толком, куда мне нужно. «Артай!» Ноги подкашиваются. В горле пересохло, но я не останавливаюсь. Я должна найти его, их. Должна знать, что с ними. Сквозь деревья ничего не видно. Я бегу быстрее, спотыкаясь о корни, хватая ртом воздух, И один единственный вопрос стучит в висках в так-то бешеному пульсу. Живы ли они? Да где же этот дурацкий храм?